Глава шестая. В Лэдлингтоне мисс Трихерн ждал комфортабельный автомобиль. Никто бы не поверил, глядя на женщину в машине, что под маской благополучия кроется кошмарный страх. Идет мучительная борьба с подозрениями. Возвращаясь домой, Рэйчел радовалась, что в доме будет мало народу, только Мэйбл и Эрнест, да еще ее милая Каролина. Может приехать Ричард? Но и Мона всегда рада. Рыча устала, и потому ей было приятно помнить, что до обеда у нее будет целый час, чтобы принять горячую ванну. А потом Луиза ее причешет. Ее ожидания не оправдались. Войдя в холл, она увидела Эрнеста, Мэйбл, Ричарда, Каролину, Мориса и Черри, которые, кажется, только что приехали. Интересно, Морис и Черри собираются остаться ночевать или заехали пообедать? подумала Рэйчел. — Как в хорошем придорожном ресторане, дорогая, засмеялась Черри. В ее легком смехе не было теплоты, равно как и в ласковом обращении. Красота ее оказалась хрупкой: очень светлые локоны, тонкие руки, длинные ногти, прикрытые кроваво-красным лаком, ярко накрашенные губы. Рэйчел кивнула племяннице и перевела взгляд на Каролину, которая подошла к ней, поцеловала и тихо спросила: "Ты очень Замерзла. — Не очень, дорогая. Вы останетесь ночевать? Сегодня ночью ожидается гололед. обратилась она к гостям. Мэйбл Уодлоу обернулась, держа за руку сына. Она была невысокого роста, такая же светлая, как Чэри, но сказывался возраст. Кожа покрылась морщинами, приобрела болезненно желтый оттенок, а волосы выглядели бесцветными, как сухая трава, с таким же блёкло-зеленоватым оттенком. И я об этом же говорю. Может, тебя Морис послушает? А на мои слова никто не обращает внимания. Голос у нее был высокий и раздражительный. "Ну перестань", приобняв ее, сказал Морис. У него были мелкие, правильные черты лица, близко посаженные глаза и светлые густые ресницы. Он носил небольшие топорщающиеся усы и время от времени грозился отпустить бороду. В настоящее время он решил отказаться от адвокатской карьеры и заняться политикой. Сегодня он приехал, чтобы уговорить тетку финансировать изменившиеся планы. Речо, мне надо с тобой поговорить, сказал он. Немного позже устало отозвалась Рэчел. — Ты разминулась с Космом, сообщила Мейбл Удлау. Он с кем-то встречался в Вэдлинтоне и заезжал сюда к чаю. Еще звонила Элла, чтобы узнать, можно ли ей приехать к Лэнчу с приятельницей, миссис Барбер у которой она гостит. Можешь себе представить, они приезжали на машине миссис Барбер, не понимая, как все эти люди могут позволить себе иметь автомобиль. Рэйчел мысленно возблагодарила судьбу, что не застала миссис Барбер. Эта женщина принадлежала к тому типу людей, которые убеждены в необыкновенной важности своих добрых деяний, и без устали об этом говорят. Но оказалось, что радоваться рано. Элла Компертон намеревалась завтра перебраться из коттеджа миссис Барбер в дом Обрыва, и привести ее собиралась именно миссис Барбер. Так что избежать встречи с ней не удастся. Можно, конечно, пойти за покупками или повести Нозела на прогулку. Кстати, а где Нозел? Рэйчел подошла к лестнице, и в этот миг на встрече вниз по ступенькам бросилась черно-рыжая такса. Добежав до хозяйки, пёс разразился отчаянным лаем, ткнулся носом в ногу, пронзительно взвизгнул, нежно куснул, пытающую успокоить его руку, заскулил, снова взвизгнул и схватив перчатку, понёсся наверх. Боже, сколько от него шума! Не понимая, как Рэйчел терпит эту собаку, приложив к голове руку, заметила Мэйбл Одллу. Ну так вот, Морис Риши, но ты остаёшься. А те черери не строгими гримасы, не поможет. Знаю, никто меня не слушает. Но, может быть, послушайте отца? Эрнес, скажи Черри, что вопрос решен. Они остаются. А сейчас нам всем пора переодеваться к обеду. Черри взглянула в сторону Ричарда Трихерна, который читал письмо и засмеялась. А Ричард не остается. Может, подбросишь меня в город, Дики? Ты не такой нервный, как все остальные. Ричард Трихерн, темноволосый, крепкого телосложения молодой человек в очках, поднял голову. Даже близкий друг не назвал бы его привлекательным, а уж когда он хмурился, как сейчас, то и вовсе имел грозный вид. Но голос у него был на удивление приятный. "Чэри, дорогая, когда ты называешь меня дикий, у меня появляется желание покончить с собой. Я лучше останусь, потому что если ты обратишься так ко мне в машине, может произойти авария" я же не Керри. А будешь называть Каролину Керри, я прикончу тебя. Забавно было бы, сказала Черри. Каролина, что бы ты сказала, если бы убийца предложил тебе сердце и окровавленную руку? Каролина улыбнулась. Она была среднего роста, хорошо сложена, с выразительными карими глазами и русыми волосами. Одна из тех, кто делает все с неторопливой грацией. Ричард Трихерн Однажды заметил, что она ассоциируется у него с тишиной. "Я бы посоветовала ему вымыть руки", ответила она и не оглядываясь пошла наверх. В дверях своей комнаты Рэйчел встретила Луизу Барнетт. Та была расстроена. "Вы, наверное, коченили, мисс Рэйчел. и зачем только в такую погоду вы отправились в город? И нозита, гляньте, и требует вашу новую перчатку". Нойзи, дружок, смеясь, окликнула Псай псайречю. Не смей трепать мою новую перчатку. Отдай. Ну, пожалуйста, Нойзи. По мне так ему хорошенько надо всыпать. Ну нет, дорогая Луи. Нойзи, негодник, отдай сейчас же перчатку. Ну, будь умничкой. Нойзи, поддавшись на уговоры, важно подошел, помахивая хвостом, и бросил перчатку. А когда хозяйка наклонилась подобрать ее, Радостно подпрыгнул и лизнул ее в лицо. Луиза сурово нахмурилась. "Уж, что за тварь?" воскликнула она. "Не понимаю, как это вы ему все прощаете. Я бы на вашем месте не пускала его в комнату. Его только что стошнило". Рейчеу взглянула на блестящие глаза и здоровый вид провинившегося пса. "Да с ним вроде бы все в порядке? Ему-то что?" мрачно заметила Луиза. Когда он замучает всех своим лаем. Тогда пусть лает там, где его не будет слышно. Луиза схватила пса за загривок и понесла его прочь.